событие сороковое. Митрополит не приехал. Вот ведь козёл старый, ругался Пётр и испортил людям праздник. Как все готовились к этому Рождеству. Иконописцы спали урывками по 3 часа. Бабы в десятый раз перемывали полы. Плотники покрывали все доступные и недоступные деревянные поверхности воском. Успели. Это был, конечно, не храм Василия Блаженного, И не Исаакиевский собор будущего Санкт-Петербурга с его мозаикой, но внутренняя роспись храма была великолепна. Да и сам он ещё белый весь, дерево не успело потемнеть, смотрелся отлично. А митрополит освящать не приехал и даже грамотки с объяснениями не прислал. Ладно, решил Пётр, сочтёмся. А праздник случился, да ещё какой. Утром На Рождество 1619 года Вершилова приехал на двух тройках Анисим Петрович Зотов и привёз из Арзамаса больного гончара с женой, дочкой и всем скарбом. Это всё в первой тройке. Вторые же сани везли белую глину. У пожарского было 5 домов в запасе. Вот на такие случаи и построили. Собрали всех травниц с ученицами, половину монашек от молитв отвлекли. И стали новой семьёй заниматься. Первым делом баньку и дом топить. Вторым делом всё их барахло сжигать. Только вшей, клопов и тараканов им к празднику и не хватает. Своих еле за 3 месяца вывели. Коровин с женой припустились на тройке в Нижний, на самых резвых конях, чтобы купить всё необходимое на воссолём: одежду, посуду, еду на первое время, да те же занавески на окна. И только все включились в это действо, как грянуло. В Вершилово въезжал обоз. Ему не было конца и края, наверное, не меньше 100 саней. Впереди на конях верхом десяток стрельцов. Стрельцы надели парадную форму, и выбеживший их встречать Пётр узнал цвета полка Афанасия Левшина. А его стрельцы уже метались среди саней и всю запруженную площадь накрыл радостный плач. Приехали семьи стрельцов совсем с карбом. Княжич такого не ожидал. Крут, царь батюшка. В ответ на его грамотку с просьбой оставить ему пока 20 стрельцов, он ещё десяток прислал и 30 семей из Москвы отправил. К Петру подъехал немолодой стрелец с седыми усами и бородой и сообщил, что он Иван Пантелеевич Малинин, сотник полка. Прибыл сюда по приказу царёву, чтобы возглавить стрельцов И всю разведку на Урал-Камень. Пожарский хотел было ответить, что командиров здесь и без малининых достаточно, но сотник ему не дал, опередил. Не тушуйся, княжич, был я на том Урал-камне. Пойдём по весне, чай дорога знакомая. И дружелюбно подмигнул Пожарскому. Это меняло дело. Что ж, Иван Пантелейевич, есть у меня четыре незанятых дома. Сразу после Рождества Христова «Начнем новые строить. А пока давай эти разделим среди приехавших с тобой. Своим-то стрельцам я всем уже домины построил. Сейчас они туда семьи и заберут. Сколько же с тобой новых приехало?» Петр радостно осматривал счастливо гомонившую толпу. «Эх, радость-то какая! Сколько народу плюсом!» «Прибыли со мною по цареву указу. Двое рудознацев опытных. С семьями!» десяток стрельцов. Под ячий пахом по судормин, чтоб всё найденное на Урал камне написать. Ну и я с семьёй и сыном женатым. Всего 15 семей. А у тебя, говоришь, княжич, всего 4 дома. Где же людишек разместить? Итак, 2 недели в дороге. Сотник был хороший, не о себе думал, а о людях. Ну давай так, Иван Пантелейевич, пусть дома занимают двое рудознатцев. Подъечий и твой сынок. Ты на время поселишься в моём тереме, на гостевой половине. Стрельцов с семьями мы пока разместим в школе. Вон то здание слева. Там как раз 10 классов. Это горницах таких больших. Сейчас у ребят каникулы, и школа пустая стоит. А сразу после Рождества начнём новые дома строить. Не переживайте. Плотники и печники у меня уже упота набрались. За седмицу дюжину домин с печами поставят. Тут над площадью опять вой поднялся, пришлось идти разбираться. Оказалось, всё очень плохо. Бабы на отрез отказались расставаться с кишащими клопами и вшами тряпками. И это ведь была не одна семья с Вистуна Арзамаскова. С тем-то решили, да и то всем миром, пришлось принимать кардинальные меры. Был кликнут клич по всему Вершилову топить бани. Одежду сначала прожаривали в бане, и лишь потом разрешали заносить в дом. То же делали и с посудой. Пётр понимал, что всех насекомых победить не удастся, и опять будет трёхмесячная борьба за чистоту рядов. Сумасшедший день закончился не с наступлением сумерек, а с последней партией прожаренной одежды, возвращённой на васёлу. Сотник Иван Малинин метался среди прибывших, раздавал затрещины и утешения. И не будь его направляющей силы, одному Петру с Аравой больше, чем в 150 человек, было бы не справиться. Сейчас все уже поутихло, народ собирался на всеночную.